Говорят, еще что топографический язык одинаков у всех славян, и повсюду в славянских землях можно отыскать сходные имена, которые поэтому никаких переселений доказывать не могут. Действительно, этот язык одинаков, насколько одинакова славянская речь и славянский разум, но если и эта речь распадается на множество наречий, весьма различных, отделяемых даже в особые языки, то, естественно, что и топографический язык каждого славянского племени должен, кроме общих основ, иметь свои частности, свой местный облик, так сказать, свои областные слова, свойство местности, иное небо, иная земля, а потому и иной род жизни, иная история — всегда определяют достаточное различие в употреблении тех или других имен земли и воды, как и имен личных. Всегда там или здесь мы встречаем особенные излюбленные имена, которые употребляются чаще других, и тем обнаруживают отличие одного племени от других родных племен. В Польше и на Руси, например, княжеские имена так различны, что только по одному имени – Болеслав, Казимир, Владимир, Ярослав, можно определить, какой народности принадлежит человек. Так и в именах мест. Белозерская волость, Даргун, конечно, ближе напоминает Вагорскую область или волость Даргун, и вообще оба трицкие имена мест и лиц, сохраняющие в себе слово «дарг», чем такие же имена других славянских племен, произносящих это слово как «драг» или по-нашему «дорого буж». И в этом слове «буж» — «бог» — тоже слышится звук балтийского славянства. Подобным образом и новгородский древний погост Прибуже на реке Плюсе к востоку от города Гдова, скорее всего, получит объяснение в западном славянстве». Новграды встречаются во всех славянских землях. Но почему в нашей равнине они встречаются в особом количестве? И почему один из самых старейших наших городов носит имя Новгород, а не Старгород, как у Вендов, где напротив особое количество встречается именно Старгородов? Примечание. До сих пор существует Старград ниже Данцига, Старград с востока от Штетина, другой с запада, Старград-Ольденбург и прочие. О противоположных мнениях, не допускающих в русскую историю балтийское славянство, смотрите примечание 197 конец примечания. Это показывает только, что наша славянская, именно северная Ильменская старина, Есть нечто новое в отношении старины вендов, у которых история уже оканчивалась, когда наша только начиналась. Это нечто новое, ознаменованное постройкой нового города, заключалось в новой почве для старых деяний той предприимчивости, наименее военной разбойничей нормандской и наиболее промысловой и торговой вендославянской, которая из кони выходила к нам от Балтийского славянства и которая как родовой облик просвечивает во всех лицах и событиях начальной нашей истории. С именем первого князя Олега она является уже исторической силой и, можно сказать, мгновенно создает из разрозненных земель и племен народное единство. Притом она является в полном смысле народной силой, и основывает свое могущество не на одном мече завоевателя, но, главным образом, на торговом договоре с греками. А это лучше всего, и обнаруживает, что прямым источником ее происхождения были торговые потребности страны, но не завоевательные потребности пришедшей военной дружины. Одним словом, в самом начале нашей истории – В самом первом ее деянии, каково изгнание и призвание варягов, мы встречаемся с предприятиями народа, ищущего хорошего и выгодного устройства не только домашних дел, но и сношений с соседями. Призванная дружина является только орудием для достижения этих основных целей народного существования, Таким образом, уже в самом начале истории чувствуется присутствие какого-то невидимого, но сильного деятеля, направляющего ход дел по своему разуму. Этим деятелем и была промысловая община или город, как новое начало жизни, уже достаточно развитая и могущественная, распространенная по всей земле. В этом деятеле и скрывается наша истинная история – которая неизменно продолжалась и в последующие века, также невидимо, закрытая неугомонным, но для страны бедственным шумом княжеских мелких дел, старательно изображаемых летописью и принимаемых нами за голос самой всенародной жизни. В этом отношении о форме и выражении социального прогресса и государственного устройства Древней Руси автор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 Как уже было отмечено, данное видение является передовым для историографии XIX столетия. Оно близко как к Покровскому, так и в начале XXI столетия современной российской историографии. Смотрите, Поляков, Древнерусская цивилизация: основные черты социального строя. Вопросы истории, 2006 год, номер 9, страница 67-86. Великим и могущественным типом промыслового города в течение всей нашей древней истории является Новгород. В употреблении данного термина «промысловый город» в видении автора, внутреннего развития Руси и признании торгового характера, градообразования, прослеживается влияние Ключевского. Он же был и зародышем нашей исторической жизни». Мы думаем, что вместе с тем он был полным выразителем тех жизненных бытовых начал, которые с течением веков постепенно нарастали и развивались от влияния проходивших через нашу равнину торговых связей. Он был славным детищем незнакомой, но очень старой истории, прожитой русской страной без всякого исторического шума, на исторической почве, всегда вырастает лишь то, что скрывается в недрах земли народа. На нашей исторической почве, к самому началу наших исторических деяний, выросло гнездо свободного промысла. Ясно, что оно могло вырасти только из тех же промысловых семян, какими из давних веков была насеяна окружная земля. Другие семена возрождали другие формы быта, Черноморские Украины ничего не могли произрождать, кроме казачества, кроме запорожской сечи или донских городков, составлявших тоже своего рода осеки, сечи. Вообще мы думаем, что Новгород есть не только потомок вендославянских балтийских городов, но и могучий образ той славянской промышленной старины, которая в свое время была высотой славянского развития и славянского могущества на Балтийском море. Здесь автор употребляет термин «промышленность» в качестве синонима термина «торговля». Русская славянская область, пределы которой, хотя и не в полной точности обозначены летописью по случаю призвания и прихода варягов, и запечатлены славянскими именами земли и воды, должна обозначать господствующее положение в ней древнейших пришельцев, балтийских славян. По всей видимости, они овладели страной не военными походами, а настойчивой мирной торговой промышленностью, причем, конечно, входил в дело и меч, но как единственное средство добиться или свободного прохода в какой-либо угол или свободного поселения на выгодном месте, или как отмщение за нанесенные обиды. Следов прямого военного захвата, завоевания земли и самодержавия над землей нигде не примечается. Словени живут как союзники, как равные и между собой и с финно-угорскими племенами чуди, веси, мери, муромы, Завоевание необходимо внесло бы начало феодальное, начало личного господства над землей и над людьми. Проблема феодализма в Руси – сложнейшая русская историографическая проблема. В данном отношении автор обнаруживает близость к концепции Ключевского и Сергеевича, Любавского – Однако для 19-го столетия российской историографии свойственна политическая концепция феодализма, в рамках которой феодализм был некой политической системой, а не стадией, формой или этапом социально-экономической или просто социальной эволюции в истории. Лишь Павлов-Сильванский в начале XX столетия, феодализм в России, 1904 год, по-новому, Обращается к этой проблеме. Между тем, такого господства даже и в призванных варягах нигде не видно. Напротив, заметно отношение к земле первобытное как к обширному Божьему миру, в котором место найдется для каждого. С другой стороны, подобное, только союзное отношение к стране доказывают, что первобытная славянская колонизация. Распространялась в нашей стране мало по малу, расселяя повсюду только свои промыслы и торги, для которых важнее всего другого было не владение землей по феодальному порядку, а владение путями сообщений и свобода этих сообщений, равно как и бойкими рынками, необходимо возникавшими на этих путях весь смысл первобытного отношения к Земле, приходивших в нее Словен, выражается в имени слово «гощ», что значит «словенская гостьба». В такой торговлей балтийские славяне могли легко владычествовать над туземцами славянского и финского племени, как необходимые и дорогие люди, способствовавшие лучшему устройству жизни, доставляя все надобное, без чего нельзя существовать, взамен на произведения страны, которые можно было добывать в изобилии. С этой точки зрения особенного внимания заслуживают имена мест, составные со словом «гость», «гощ», каких в древней Новгородской области встречается больше, чем где-либо. Примечания. Вельгощ, Видогощ, Гостибицы, Гостивицы, Гостимичи, Давигощ, Жилогост, «Ирогоще», «Любогощ», «Моглогост», «Негостицы», «Радогостицы», «Утрогощ», «Угоща», «Ходгостицы», «Чагогоща», «Угостицы», «Югостицы» и многие другие. Смотрите, «Неволен о пятинах новгородских». Конец примечания. Во всей вероятности, это древнейшие памятники местных торжков, Которые в дальнейшем развитии усваивали себе уже общее нарицательное имя Погоста, дающее намек, что и само хождение гостьбы могло именоваться погостьем, как другое хождение именовалось полюдием. Полюдие представляло собой институт поборов с населения на нужды князя и княжеской дружины. Существовало во времена Олега и Игоря 878-944 годы до организации Ольгой 945-969 годы системы погостов для регулярного и организованного сбора дани с населения. Славянское имя, разнесенное по стольким углам нашей страны, Раскрывает довольно явственно, что повсеместной гостьбой с особой настойчивостью занимались не другие племена, а именно Словени. Этот род занятия принадлежал им исключительно и составлял как бы особенную черту их племенного характера. По-видимому, в народном быту имя Словенин тоже значило, что теперь у нас на юге значит Крамарь, а на севере Варяг – Офень – мелочный, бродящий по деревням торговец, с тем различием, что в древности такой торговец странствовал не одиноким, а целой ватагой – артелью, как, впрочем, случается и теперь, и как, например, в свое время странствовали скоморохи, однажды взявшие приступом даже целый город. Примечание. Взят был Кай город. Смотрите, древняя российская Вивлеофика – Том 8, страница 365, конец примечания. Вот по какой причине и другое имя пришельцев, варяг, быть может с большим правдоподобием можно толковать, как толковал Круг именем Скорого и Борзого Путника, ходака, Борзого Пловца, Дромита Бегуна, как понимали и переводили это имя и греки, В областном языке, в котором сохраняется много слов глубокой древности, варяг значит мелочной купец, разносчик, московская, кочующий с места на место со своим товаром, составляющим целую лавку. Варять значит заниматься развозной торговлей, тамбовская. Варяжа, архангельская, значит заморец, заморье. Заморская сторона. Варяги-варяжки, новгородская, значит, проворный, ловкий, острый. Может быть, памятник того понятия, какое в старину имели об удальцах нормандских, говорит Ходоковский, совсем забывая, что существовали на свете и удальцы балтийские славяне. В середине 16-го столетия в Новгороде, в числе разных ремесленников и промышленников, Проживали также люди, которых обозначали именем «варежник». Вероятно, это значило тоже, что «ходящий странствующий торговец». Такова народная память о значении слова «варяг». Примечание. Перепись новгородских дворов второй половины XVI века, список 1822 года, принадлежащий нашей библиотеке. На Щурове улице место пустотяглое Прошковская Нефедова Варежника и Пронка умер в шестьдесят году, длина 15 сажен поперек 6 сажен Место пустотяглое Пахомовская Мартынова Варежника и Пахомко умер в шестьдесят году, место пустотяглое Ондрюшкинское варежника. И он умер в 1968 году. При этом переписатель рукописи Некто Сергей Виндомский заметил следующее Что бы такое означало слово Варежник я недоумеваю, но не варяги ли значилося?» Замечание переписывателя С. Конец примечания. Такова народная память о значении слова варяк. В древнем языке варяти значило ходить, предупреждая кого, ускорять ходом, пред идти, перегонять, перестигать, упреждать. Существенно в существенном смысле ходить скоро, борзо. Могла ли отсюда образоваться форма варяк? Должны решить лингвисты. Примечание. При этом необходимо иметь в виду большое семейство старых слов с тем же окончанием Яг. Таковы древние «княга», «пеняга» и, например, местные имена «буряга», «липяга», «сосняга», «березняга», «дубняга», «смоляж», «хотяж», «веряжи», «свитяж» и другие – которые произносились и на Ег, Буреги, Березнеги, Соснеги, Липнеги, Воротег, Вареги, Тунег, Орлега, Вережа и прочие. Вероятно, и имя Печенег в первое время произносилось Печеняг, ибо в этом виде Пацинаки, Пацинакиты оно появилось у греков. В северной стороне есть селение Печенюги. Вообще окончание Яг, Йенг, родное русское, вовсе не заимствованное у скандинавов, как переделка их окончания Инг. Смотрите Буслаев о влиянии христианства на славянский язык. Страница 163. Конец примечания.